Рассказ о мафии получился недолгим и оставил у всех присутствующих чувство неловкости. Словно они невольно посмотрели нечто такое, чего видеть не должны были. Но что поделать? И короли, и придворные маги были намного старше докладчика и не могли не заметить очевидного. Мальчишка старался, мальчишка из кожи вон лез, чтобы выглядеть достойно и не доведите боги не потерять лицо. Он говорил коротко, чётко, изо всех сил удерживая на лице сурово-деловое выражение и насильно выравнивая голос, так и наровшись сорваться на всхлип. Однако умудрённый жизнью слушатели одинаково хорошо видели и самоуверенную маску, и растерянного мальчишку под ней, смертельно боящегося показаться недостаточно мужественным и до сих пор неуверенного. Всё ль он сделал правильно? Не совершил ли чего недостойного? не струсил ли, не сглупил, не уронил ли честь королевской семьи. Его слушали внимательно, терпеливо, не перебивая. Даже матресса Мориган, которая вдруг سترпенулась и приоткрыла было рот для вопроса, промолчала и приключилась на пирог с творогом, мимоходом загнув зубец вилки на память. И как только рука сраслась, я попробовал построить телепорт между мирами, как мне показывал Хаулиан. Закончил свой рассказ с мафией К сожалению, на это ушло целых две недели, и я теперь не знаю точно, где сейчас Кантер и Жак. Одно могу сказать. Кантера собирались использовать как приманку для мэтра Максимилиана. Значит, он должен быть жив. Я знаю. Устало вздохнул мэтр, на минутку отпуская косу. Но я не успел ничего предпринять. Их вывезли в другой мир, поближе к повелителю, и сразу после этого портал закрылся. Больше о них никто ничего не слышал. А-а-а! Начал Мафей, и его вопрос тут же предугадали. «С Шеларом все в порядке. Орландо жив и здоров», — быстро вставил Элвис. «Элмар тоже в порядке, если не обращать внимания на отсутствие мозгов в его чугунной башке. Но их там не было, сколько я его знаю. Киру Шелар где-то спрятал, и никто не знает, где именно. Кто еще тебя интересует?» «А Мэтр», — со слабой надеждой выдавил Мафей, жалобно покосившись на Морриган, — которая как раз, покончив с ужином, задумчиво вертела в руках вилку с загнутым зубцом. Словно почувствовав его взгляд, волшебница виновата пожала плечами и со вздохом призналась. «К сожалению, я не видела, как сработало убежище Альраме на Истрана. Херон своей конской задницей заслонил мне весь обзор. Кстати, Ваше Величество, распределитесь послать специальную делегацию в Токкат и забрать оттуда Херона и Александра». К сожалению, сама я не смогла прорваться в город и что-либо узнать. Эти безмозглые варвары устроили на меня настоящую охоту. Ты что, не видела моё письмо? Стопкнулся метром к Семеляна. Какое письмо? Я тебе записку оставил на дереве. Не видела. Наверное, ты её оставила уже после моего ухода. Я решила, что разумнее будет добраться до дому и отправить с этим болваном кого-нибудь э-э в человеческом облике. чтобы смог толком объяснить, что к чему. Постойте, вмешался Элвис. Насчёт Александра я уже знаю, уважаемый метр побывал в Такате и всё разознал. Он хоть выжил, Александр? Эти варвары, дались вам эти варвары, перебил Мистралис, сердито дёрнув себя за касу. Нормальные разумные люди. Они сделали всё возможное, чтобы спасти Александра, и он, по крайней мере, до сих пор жив. А вот Хирона я там не видел. Может, он тоже ушел своим ходом? Вряд ли. Скорее всего, он так и стоит в конюшне. В последний раз, когда я пыталась до него добраться, у нас был шанс уйти, но, как мне показалось, он сам не захотел. И если я не ошиблась, то он и не двинется из своего стойла, пока там Александр. «Можно, поточнее насчет конюшни?» Осторожно, словно не решаясь поверить в собственную догадку, произнес мэтр Максимилиана. «А что тут точнее?» Морига наглядела недоумевающие лица слушателей и вдруг с истерическим смешком хлопнула себя по лбу. «Ах, простите, я ведь совершенно не подумала, что никто в мире так и не знает толком, как работает в убежище Аль-Раме. Я ведь сама этого не знала, пока на моих глазах коллега Херон не превратился в шикарного белогривого жеребца». «То есть...» И без того огромные глаза Мафея расширились еще сильнее. «Вы хотите сказать, мэтр из стран тоже стал лошадью?» «Нет-нет, лошадь – животное крупное, уж я бы его разглядела. Он превратился во что-то другое, мелкое и незаметное. Надеюсь, его там не затоптали». «Значит, любое животное?» Мэтр Максимилиана даже приподнялся в кресле от полноты чувств, сопроводив свое окончательное прозрение «лог». паре неприемлемых в изысканном обществе выражений. Двуликие боги, а мы самодовольные идиоты отказывались её слушать и отправляли в постель. "В чём?" подозрительно прищурился Элвис и немедленно получил ответ. "А об этой трижды траханной черепахе, вернее, о принцессе Жасмине, которая нам пыталась объяснить, что во дворце происходит сверхъестественные вещи". А мы от всей души поили её успокоительными микстурами. А между тем, где она взяла эту черепаху и кролика? И когда примерно за день-два до того, на преглопамясь Агнесся черепаху нашла где-то в коридоре, а кролика в парке, и заперла в клетке, и почти неделю оставшись им в свободе ворона пыталась их вызволить. Я всегда говорила, что Джианна самодовольная ограниченная дура. Промарчала Морриган. Неужели трудно было понять, что королевская семья непременно уедет на север, и что Жасмина не бросит свой зверинец, а потащит с собой? Ведь можно было сообразить и спокойно дождаться, когда их довезут сюда. А теперь они ползут своим ходом, и одним высшим силам ведомо, сколько ещё будут добираться, учитывая черепаху в компании. Она вновь повертела в пальцах увечную вилку и, видимо, вспомнила, зачем загибала зубец. Коль на этом вопрос об исчезнувших магах исчерпан. Нет, нет, ваше величество, не суетитесь так. Если вы уже строите планы поисково-спасательных операций, подумайте, как следует прежде чем что-то сделать. Попытайтесь вы объявить во всеуслышание, что ищете животных с нестандартным поведением, проявляющих признаки разумности и матресс. Вы меня обижаете. Пожал губы его величество Элвис. Разумеется, подобные операции будут сверхсекретными. гарбатому и его приятелям совершенно не зачем знать, куда на самом деле подевались маги, которых он считает погибшими. О, ваше величество, а вас лично речь не идёт. Я сомневалась, понятны ли всем остальным. Но не надо, не надо так сверкать на меня глазами, метер Максильяна. Я вовсе не считаю вас настолько недогадливым. Однако вы часто позволяете вашей вспыльчивости брать верх над рассудком. Будет ли мне позволено наконец задать мой вопрос, который я считаю крайне важным и над которым наверняка никто больше не задумался? Никто больше не хочет меня перебить. Благодарю вас. Итак, ваше высочество, можно ли поподробнее узнать, что за кубик вы упоминали в самом начале вашего рассказа? Где вы его взяли и как он там переливался? Кажется, Жак купил его в лавке Циня. напряг память мафии. Ещё осенью или в конце лета на вид это действительно куб правильной формы, примерно вот такого размера. Он произвольно меняет цвет. Внутри куба, который является контейнером со специальной защитой, находится небольшой кристалл, с виду похожий на обычный алмаз. Только алмазы такого размера не бывают. Вы с вашим ненормальным шутом что, открывали этот контейнер и лазили внутрь? А что, не надо было, совершенно серьёзно уточнил принц. Вы представляете себе, что с вами могло произойти, если этот кристалл действительно то, о чём я думаю? Судя по его свойствам, что угодно, так же серьёзно доложил Мафей. Жар его изучил и выяснил, что этот кристалл случайным образом производит разнообразные магические эффекты. Метресса встряхнула распущенными волосами и произнесла с явным раздражением: Если бы хоть какие-то боги на этом свете занимались вопросами справедливости, у этого разгильдяя должны были отсохнуть его вредительские ручонки, а заодно язык и мужское достоинство. Видимо, в этот день за справедливость отвечал многорукий вор, усмехнулся Мэтром ксемелиана. Он всегда своим подыгрывает. Не смешно, отрезала Мориган. Мафей, где сейчас этот кристалл? Вы его продали? «Нет, его никто не купил», – с сожалением поведал эльф. Так он у Жака в кармане и лежал. А потом, когда нас поймали, наемники до Коста забрали вместе со всеми остальными вещами.